Глава 3. Подскочив, я юркнула мимо замешкавшейся женской фигуры в черном балахоне и бросилась к выходу из пещеры. «Гасите факела», — приказала прорицательница. Огонь послушно вспыхнул, на миг осветив покат свод пещеры, после чего погас. «Да черт вас побери!» Пробежав в полной темноте несколько метров до предполагаемого выхода, вместо него я врезалась плечом в стену. Причем так сильно, что на глаза навернулись слезы. Затем приложилась еще и головой. Охнула, сползла по стеночке. Надо же, промахнулась, а ведь была уверена, что именно там начинался тоннель. В этот момент на меня накинули заклинание оцепенения. «Еще и еще одно. Работают командой. Поводираем боги руки». Пока я возилась с потоком, пытаясь разорвать магические путы, на меня навалился жрец. Прижал к земле и хриплом злым голосом потребовал у кого-то сейчас же принести ему зелье. Значит, все-таки решили напоить. Ну вас с таким гостеприимством, сами чаевничайте. Скинув оцепенение, впилась зубами в чужую руку. Рот тут же наполнился гадким привкусом нестиранной ткани. Мужчина выругался, попытался ударить меня по лицу, но я успела первой. Увернулась, заехала ему кулаком в челюсть, затем еще раз. Вскочила, чуть не запутавшись в подоле его балахона. Вспомнив, как открывала двери в Турине, вытянула руки вперед, в темноту, зачерпнув порядком из магического потока. Не знаю, кого зацепила, может, всех. Может, того, кто нес кружку, но им определенно не повезло. Раздался женский виск, после чего, кажется, кого-то приложила об камень. Я же снова бросилась вдоль стены, пытаясь нащупать этот чертов проход, жалея, что так и не научилась зажигать магические светлячки. Внезапно стена закончилась, и я нырнула головой вперед, приземлилась на четвереньки, разбив колени. Тут над головой бабахнуло, и яркий сполох голубого пламени прорезал пространство». Пролетел совсем близко, заставив меня вжаться в пол. Ух ты, в меня стреляют. Совсем с ума посходили. Она нужна мне живой. Ты что делаешь? Взвезднула прорицательница. Не знаю, что ответил жрец, потому что шустра ползла по тоннелю. Наконец решилась подняться. Вскочила, побежала, придерживаясь одной рукой за стену, другой ощупывая пространство, чтобы опять не въехать головой в камень. Тут вновь почувствовала движение потока за спиной. Упала навзничь и вовремя. Настырный жрец ударил в проход огненным заклинанием, по ходу решив, что прорицательница ему не указ. «Нет, я так не играю. Вернее, так уж точно я проиграю. Но мы и сами можем». Молниями в ответ, обернувшись, запустила голубую. Ту самую, которая сожгла тень в пустыне, вряд ли попала, но удивила это уж точно. Вскочила и снова побежала, молясь, чтобы не получить огненным заклинанием в спину. Врезалась в стену еще раз. Не помню, чтобы проход был таким извилистым. Наконец вылетела в большую пещеру. Темнота сразу же отступила, в ней горело несколько факелов, освещая плантации демонических сталактитов. Разглядев большой тоннель, ведущий наружу, кинулась к нему, понимая, что жрец не заставит себя ждать. Далеко не убежала. Мужчина ударил вновь. Рыбка нырнула вниз, пытаясь укрыться среди известковых наростов. Взвыла, закрыв голову руками, когда на меня посыпались куски сталактитов, разорванных ударной волной. Больно-то как! «Ах ты шлюха туиренская! Ну какая же юркая!» — завопил жрец. Он приближался, похоже, решив добить меня уже с близкого расстояния. Я перевернулась на спину, пытаясь отползти. Кинула в него куском сталактита, но не попала. Ненавижу магов. Нырнула в поток, но мысли хаотически метались в голове, мешая сосредоточиться. «Да пошел ты!» — крикнула ему, увидев, как разгорается между его ладонью дьявольское пламя. Хотела оттолкнуть его с помощью потока, но не успела, потому что он и вправду пошел. Вернее, побежал, но почему-то в противоположную от меня сторону. Огненная волна прокатилась над моей головой, ломая оставшиеся сталактиты. Не причинив мне вреда, ответственно устремилась за жрецом. Тот ринулся в проход, но пламя оказалось настойчивым, свернув следом за ним. Дальше я уже не видела. Может, и хорошо, что не видела, зато услышала крики. Хотела обернуться, но не успела. Меня подняли, прижали, поцеловали. Ощупывали, сканировали на предмет повреждений. Я же висела на Кене, подвывая от счастья. Неужели все закончилось? «Не пойду больше к гадалкам никогда», — заявила ему, довязь слезами. «Исключительно от радости. Можешь даже и не уговаривать». «Да перестань ты уже трястись. Кто?» Кен схватил за плечи, встряхнул. «Мне надо знать». Говорить я не могла, потому что все еще тряслась. Вместо этого потянулась к магу мысленно, открываясь, показывая ему то, что почувствовала и увидела своими глазами. Прорицательница, полет к грани, жрец с кружкой, побег, заклинание оцепенения, тоннель, огненные сполохи над головой, сталактиты, срывающиеся с потолка, а затем он меня спас. Радость и благодарность затопили меня, переливаясь через край». Магов ненавижу, а вот своего люблю. За это получила быстрый поцелуй, а оказалась я вся в мелкой каменной крошке и губы тоже. Затем Кейн отстранил меня и заглянул в глаза. «Тебе придется вернуться к каравану», — сказал мне. «А ты?» — покачал головой. «Я останусь. Обещаю это ненадолго. Да не трясись ты так, уже все закончилось. Без тебя я никуда не пойду», — вцепилась в его руку. Попробуй тут еще не трястись. Да ну их всех, Кейн, забудь. Пожалуйста, давай уйдем отсюда. Это... это плохое место. Я поговорю и вернусь. В голосе мага не было эмоций. Ничего, словно их процедили и вытянули все до единой. И мне стало жутко. Да он всех поубивает. Или того хуже. На него нападут в темноте тоннелей. Я пойду с тобой. Сейчас не время, дорогая. Шаги. Я резко обернулась, готовая встретить опасность лицом к лицу. Оказалось, к нам приближался Филит. Без лиры, но с мечом в руках. Кейн тоже оглянулся. «Лугус, выведи ее наверх. Я останусь, поговорить мне надо». «Уверен». Мак кивнул. Филит бережно обнял меня за плечи и попытался увлечь в сторону выхода. «Как бы не так». «Ты только постарайся никого не убить, хорошо?» — взмолилась я. «Прорицательница тяжело больна, она долго не протянет, остальные они лишь исполняли ее приказы». Мак молчал, размышляя, наконец ответил, «Я постараюсь, но обещать не могу». Затем я сидела в крытой повозке девочек и ждала возвращения Кейна. Прислушивалась к звукам, доносившимся снаружи, пытаясь вычленить из них знакомые шаги. Но Мак все не возвращался тревога нарастала, и я давно уже не находила себе места. Неизвестность всегда пугала меня куда сильнее, чем прямая угроза, и если бы не люди, собравшиеся вокруг меня, я бы давно сбежала к пещере. Лучше пусть Кейн меня отругает, чем вот так сидеть и ждать. В повозке наблюдался полный аншлаг. Сабрина хлопотала вокруг меня, словно курица-наседка, на смазывая мои царапины и синяки лечебной мазью. Оказалось, мне порядком досталось от осколков сталактитов. К тому же я стесала колени и ладони, когда упала в тоннеле. Эйна тоже расщедрилась, вытащила из своего сундука зеркало, затем накинула мне на плечи шаль, чтобы скрыть кровопотеки на шее и груди. Рыжеволосый Есай — второй маг каравана, предложил свою помощь, но от магического вмешательства я отказалась. Ерунда сказала ему, само заживет. К тому же у меня уже есть свой собственный маг. Осталось только дождаться его возвращения. Логан сидел с нами, затем подскочил и сразу же открыл портал, в который раз пересказывал произошедшее Лугас, сжимая при этом свою лиру так, словно это была шея врага. На мой вопрос он ответил, что с Марты беда. Вот я пошел следом. Спасибо. Я взглянула на филида с благодарностью. Я не знала, что вы скинем, друзья. Мы учились на одном курсе, пожал плечами Лугас. А затем каждый из нас пошел своим путем. И он коснулся струн, чтобы ни у кого не осталось сомнений, какое именно занятие избрал. Тут в повозку втиснулся вожатый Реох. И мне пришлось в очередной раз пересказать случившееся уже ему. Выслушав меня, дядька глубокомысленно хмыкнул, затем погладил бороду на манер великого магистра гильдии нищих. «Вот, значит, как все было. Выходит, у нас теперь собственная прорицательница в караване», — произнес задумчиво. «Ну что же, это хороший знак». Я едва сдержалась, чтобы не наговорить глупостей. Да уж, отличный знак, лучше не бывает. В этот момент повозка содрогнулась, затем еще раз, и со стороны горы донесся странный звук, словно скалы, скрипя каменными зубами, сетовали на собственную горькую судьбу. После этого раздался грохот обвала. Сердце сжалось от страха, ведь Кейн там, в недрах горы, вдруг он не успеет выбраться». «Землетрясение!» испуганно прошептала Сабрина, схватив Исаия за руку. «Что бы это ни было, но уже закончилось!» — спокойно голосом возвестил второй маг. Но ладонь девушки отпускать не спешил. «Дома пещера прекратила свое существование», — задумчиво произнес Филит. «Прижал к груди Лиру. У меня как раз есть замечательная песня на эту тему». Мысленно взвыв, я ринулась к выходу. Нет уж песню я точно не переживу». «Стой, девочка!» Риох поймал меня за руку. «Ты куда?» «Вернется твой муж. Не убивайся так. Он не из тех, кто совершает глупости». «Конечно же вернется», — подал голос Иесай, все еще не отпуская руку Сабрины. «Логан был лучшим в академии. На постоянно его ставили в пример. Для высшего мага какой-то там обвал сущие пустяки» уйдет через порталы», — меланхолично добавил Лугус. Длинные пальцы Феллида тронули струны, а я завороженно уставилась на голубой камень в его кольце. Лира издала тоскливый звук, созвучный моему настроению. Но ну уж нет, они могут говорить что угодно, но я не могу здесь больше оставаться». Все же полезла наружу, попеременно извиняясь, так как в спешке отдавила кому-то ноги. За мной с повозки выбрались Риох и Лугос. Уставились на гору, определенно изменившую свою форму. Вход в пещеру все же уцелел, но теперь казался намного больше, чем раньше. Светилище Дагдовы из тыла. Риох указал на гигантские монолиты, полукругом замершие у подножья у горы. Стоунхендж, да и только, хороший знак. Не выдержав, я захихикала исключительно на нервной почве. «А плохие знаки встречаются?» спросила у него. «Нет», — качнул головой бородач. «Таких не бывает. Мы рождаемся, живем и умираем по воле богов. Именно они посылают нам знаки. Эта пещера явно кому-то из них не угодила, и это тоже хороший знак». «Я знаю, кому она не угодила», усмехнулся в ответ Лугас. «Но до богов ему очень далеко». Подошел Брион, держа за поводья, испуганно всхрапывающую лошадь. Здоровенный воин так и не обзавелся рубахой, и я чувствовал себя неудобно рядом с полуобнаженной горой мускулов. Его было слишком много. Мужчина задумчиво посмотрел на склон, затем обратился к Риоху. Что происходит? Почему задержался выезд? Скоро выдвинемся, дождемся мага. Воин бросил на меня вопросительный взгляд, и я в очередной раз пересказала свою историю уже начальнику охраны. Тот порылся в сидельной сумке, достал небольшую флягу. «Хлебни», — приказал он, — «маг правильно поступил. Будь ты моей женщиной, и я бы сделал то же самое». Я взяла флягу и нерешительно взглянула на реоха «Как-то не везет мне с напитками в этом мире». Тот одобряюще кивнул, и я, решившись, сделала глоток. И тут же закашляла, потому что огненное зелье обожгло мое горло, затем полилось в желудок, уничтожая все на своем пути — страхи, тревоги, сомнения. Наконец, кое-как отдышалась под насмешливыми взглядами мужчин. «Что ты мне дал?» — прохрипела я, повернувшись к Бриону, но тот лишь пожал огроменными плечами. К удивлению, через пару секунд мне стало заметно спокойнее. Кейн обязательно вернется. Надо лишь немного подождать. Поэтому вернулась в повозку, легла на шелковую подушку, решив ждать Кейна именно таким образом. Какая разница, что глаза закрывались. Главное, я его жду. Сабрина накинула на меня тонкий плед, затем шикнула на Фелида, попытавшегося затянуть песню о деяниях Кухулина. «С ним все будет в порядке», — произнес ободряющий Иесай. «Высший маг как-никак. Таких убить — это как надо постараться». Завозилась, устраиваясь поудобнее. «Угу. Только прямым попаданием ракеты земля-воздух. Наслышанно, но все равно на душе не спокойно. Впрочем, моей тревоги никто не разделял». Сабрина угощала Исайя остатками обеда. Лугас наигрывал веселый мотив, похоже, исключительно для Эйны. Девушка кидала на Феллида лукавые взгляды. Не повозка, а храм любви какой-то. Я устало закрыла глаза. Пусть делают, что хотят. Очнулась уже от мерного покачивания повозки и скрипа колес. «Боже, да мы едем!» Подскочила Как я могла взять и вот так заснуть? Глоток алкоголя на оголенные нервы и, пожалуйте, короткое замыкание в голове. Оказалось, Макс сидел рядом и держал меня за руку. Всхлипнув, кинулась в его распахнутые объятия, потянувшись к его губам. Затем мы целовались. Так долго и так сладко, пока мир не исчез, забрав с собой тревоги и переживания последних часов. Если в этой повозке храм любви, то у нас с ним частное богослужение». Затем я сидела у Кейна на коленях, уткнувшись носом в его ключицу. Наслаждалась спокойствием, привыкала к тому, что неприятности закончились. Он гладил меня по голове, что-то шептал. Я разобрала лишь «люблю», зацепилась за него и, радостно замирая, слушала его вновь и вновь. «С тобой все в порядке?» Наконец негромко спросил у меня маг, может, что-то болит? Я боялся разбудить тебя, нашел царапины здесь, здесь и здесь. Он коснулся нескольких на щеке, затем на шее и еще на руках. — Все хорошо, уже ничего не болит, — шепотом ответила я, потому что девочки спали, укрывшись расшитым одеялом. Исай отсутствовал. Лугус дремал, прислонившись к полотнянному боку повозки. Перевела взгляд на свои руки. Царапины затянулись и, кажется, уже начинали чесаться. — Спасибо, что вылечил. Ты давно вернулся? — Где-то с полчаса назад. Но ну, ты так сладко спала, что я не решился тебя будить. — Это Брион виноват. Напоил меня травой из своей фляги, пожаловалась ему. — Кажется, мне совсем пить нельзя, — «Хорошо, хоть петь не начала». «Ну, а если бы и начала?» — улыбнулся Кейн. «Ой, такого нам точно не надо. Одного Лугаса с головой хватает». Мак усмехнулся, потому что Фелит заерзал, устраиваясь поудобнее. «Ага, значит, не спит. Может намекнуть, что его лошадь простаивает снаружи?» Вместо этого спросила у Кейна, почему тот так долго не возвращался. Разговаривал с прорицательницей, выяснял, что запомешательство на нее нашло. До этого я ни разу не слышал, чтобы нападали на тех, кто пришел за предсказаниями. Выяснил? Скажем, она прилила свет на некоторые вопросы. На какие? Не сейчас. Он кивнул в сторону филида Хорошо, согласилась я. Конечно, лишних ушей нам не надо, но ведь она выжила. «Ты же не совершил ничего такого, о чем будешь сожалеть всю оставшуюся жизнь?» «Нет, не совершил. Но только об этом и сожалею. Ты пострадала из-за нее. Здесь, здесь и вот здесь». Он прикасался губами к моим царапинам. «Прорицательница жива. Их обитель тоже на месте. Возможно, даже откопают пещеру. Не сразу. Для этого им придется хорошенько постараться. Ты из меня веревки вьешь?» Хотела спросить его про жреца, но не решилась. Кажется, некоторые вещи лучше не знать.